Глава седьмая. Появление римской армии. «Надеюсь, ты понимаешь, — сказал Герн, — что мы попали в переплет. «Да ну! — удивился Мартин Дейл. — А, по-моему, здесь довольно-таки уютно. «Позволь тебе напомнить, — сказал Герн, — что мы уже не в твоей мастерской. Мы на склоне утеса, а это чертовски глупое местонахождение». «Нас окружают незнакомцы, мягко говоря, весьма пристрастные в своих суждениях. К тому же неизвестно, люди ли они вообще. Твоя машина превратила нас в персонажей рассказа, и теперь мы полностью в ее распоряжении. Она может убить нас, когда и если пожелает». «Об этом как-то я не подумал», — сказал Мартин Дейл и подумал об этом. «Да, ты прав, ситуация скверная». «Сдается мне, мы должны взять власть над рассказом в свои руки», – заявил Герн. «Я в жизни не брал в свои руки никакую власть», – признался Мартин Дейл. «Самое время начать». «Верно, но как?» «Это мы обсудим чуть позже, а сейчас, похоже, что-то надвигается». Мартин Дейл посмотрел на пологий склон утеса, плавно переходивший в долину, и увидал вдали полоску, похожую на пелену пыли. Через некоторое время он заметил, что пелена приближается. «Что это?» – спросил Мартин Дейл. «Если я правильно догадался, – ответил Герн, – вскоре к нам пожалуют гости. Но почему они поднимают столько пыли? У меня такое чувство, что мы скоро это узнаем, и я подозреваю, что ответ нам не понравится». Глава восьмая. За несколько минут. За несколько минут до того Мартин Дейл сидел на широком наклонном поле, которое кончалось утесом, который выступал над океаном. А он, красивый океан, подумал Мартин Дейл, поскольку находился от него на безопасном расстоянии. К счастью, глава с весенним над обрывом уже закончилась. Отвернувшись от края утеса, Мартин Дейл залюбовался великолепием летнего дня. Высоко в голубых небесах светило солнышко. Недалеко на низком валуне расселся Герн. Мартин Дейл не помнил, как его друг попал сюда. Зато он хорошо усвоил, что не стоит слишком придираться к непоследовательностям сценария. Герн вытащил бумажник и начал тщательно просматривать его содержимое. «Что ты ищешь?» – спросил Мартин Дейл. «Чего-нибудь почитать». «Ответил Герн. Мартин Дейл решил было, что ослышался, но потом передумал. «Ясное дело, Герн скорее найдет что-нибудь почитать в своем бумажнике, нежели где-то на склоне утеса». Полицейский развел небольшой костерок, подбрасывая в него валежник и хорошо просушенные коровьи лепешки. «Ну и молодец», — подумал Мартин Дейл. «Сам он чувствовал себя нормально, даже, можно сказать, хорошо». Только вот есть очень хотелось, а еды в окрестностях, похоже, не было. Мартин Дэйл решил не думать о еде и немало удивился поэтому, услышав минуту спустя свой голос. «А что с едой-то будем делать, как думаешь?» Герн оторвался от усердных поисков чтиво в своем бумажнике. «С едой? Об этом я как-то не подумал». «Главное, подумала ли об этом машина, — сказал Мартин Дэйл. Он был уверен, что мошене и в голову не пришло позаботиться о еде. «Давай посмотрим», – предложил Герн. Оба они, точно сговорившись без слов, принялись внимательно осматривать пейзаж, который простирался перед ними во всех направлениях. Некоторые части пейзажа были видны лучше других. Те, что находились вдали, подчас даже не были трехмерными, их просто обозначили штриховкой. Именно в одном из таких мест – Герн и заметил некое явление, почти сразу определив его как облако пыли. «Облако пыли!» – сообщил он Мартин Дейл, указав пальцем направление или вектор, как он любил говорить. Оба они напряженно вглядывались вдаль, потому что не каждый день к ним приближались облака пыли, да еще не как-нибудь, а прямо-таки галопом. Когда облако подплыло поближе, стало видно, что его подняли всадники. Их оказалось не меньше сотни, и все они были в плащах. Эти просторные плащи полоскались позади всадников, скульптурно свиваясь и развиваясь в такт мускульным усилиям лошадиных конечностей. Сидевшие верхом на этих лошадях наездники, в чьих согнутых спинах и свисали плащи, носили также шлемы. блестящие шлемы, сверкавшие на солнце. В руках у всадников торчали копья, а некоторые держали мечи и размахивали ими над головой. Когда они подъехали еще ближе, сначала Герн, а за ним и Мартиндейл, несколько уступавшие в зоркости своему другу с односложным именем, заметили на солдатах кирасы с нагрудниками и наголенники. В общем, они здорово походили на римских легионеров. И когда окруженные клубами пыли всадники подъехали совсем уже близко, выяснилось, что так оно и есть. «Похоже, – сказал Мартин Дейл, – машина занесла нас в историческую повесть». «Удивительно, но факт», – отозвался Герн. «Вопрос в том, хорошо ли это для нас». Герн не нашелся, что ответить, да и не мог он ничего ответить, поскольку римское войско оказалось уже в непосредственной близости и на миг все смешалось в сплошной хаос. Клубы пыли, хлопанье накидок, хриплое дыхание лошадей, язычные командирские окриги некой персоны, по всей видимости, командира. Он сразу выделялся из толпы своим высоким ростом, рыжей бородой и желто-голубым шлемом. «Вы кто такие?» – спросил он, немного выехав вперед. «Мы не здешние», – ответил Мартин Дейл. «Но пока эта история не зашла слишком далеко, могу я спросить, кто вы такие?» «Меня зовут Флавий», – сказал рыжебородый гигант. «Я легат второго ранга авангардных сил Понтия Персея». «Вы римлянин?» – спросил Мартин Дейл. Вообще-то мы просто мимо проезжали. А как насчет вас, ребята? Мы не здешние, повторил Мартин Дейл. Как я понимаю, мы в Европе? Послушай, сказал Флавий. Не хочешь отвечать прямо? Не надо, я не настаиваю. Мы можем принести вас в жертву одному из наших многочисленных богов. Давненько уже эти парни не получали хорошей человеческой жертвы. Я пытаюсь объяснить вам, сказал Мартин Дейл, что нас занесла сюда машина. Ну да, конечно, усмехнулся Флавий, подмигнув своим солдатам. Нет, правда, ох, я забыл, у вас же нет еще машин. Ну, это нечто вроде Оракула и немножко вроде Виадука тоже. Наверное, не надо было мне о ней упоминать. Трудно сказать, как отреагировал бы Флавий на подобное умозаключение, но в этот миг галопом примчался еще один всадник. Маленький, смуглый, кучерявый, он тоже был в плаще, только более длинным и расшитом серебряной нитью. «Флавий», — сказал вновь прибывший, — «что тут у тебя?» «Незнакомцы, мой господин, говорят, и заслала сюда машина. «Что такое машина? Скажи ради бога». Да ее еще не изобрели, ответил Мартин Дейл. Тогда мы не будем забивать себе головы. Я Радикс, лейтенант Первого экспедиционного войска. Нас послали в этот район Германии, чтобы подавить сопротивление. Но мы не собираемся оказывать вам сопротивление, сказал Мартин Дейл. Правда, Герн? Истинная правда, согласился Герн. Мы мирные люди. Рад это слышать, сказал Радикс. Зато мы нет. Он подал знак солдатам, сделал какой-то мудрёный жест обеими руками и дернул головой. Римские воины поняли его мгновенно и тут же спешились, и двое из них связали Мартиндейлу и Герну руки сыромятным ремнем, А затем усадили их на двух мулов, специально взятых с собой ради подобного случая. После чего Радикс кивнул Флавию, тот прорычал команду: и все войско поскакало в ту сторону, откуда появилось. Глава 9. Мудрёный романский тип. Мы уже упоминали о том, что Мартин Дейл с Герном скакали бок о бок на двух мулах, прихваченных римлянами с собой специально ради такого случая. Римляне были людьми основательными – и им казалось вполне естественным таскать за собой лишнего мула или двух для пленников, чьи объяснения по поводу присутствия в римских владениях звучали бессмысленно, особенно если сами пленники выглядели подозрительно и были, возможно, выходцами из совершенно другого сюжетного построения. В те дни Рим наводнило множество пришельцев, и город весь гудел от слухов, что само по себе было еще полбеды. Толпы чужаков в вашем родном городе явление достаточно неприятное, но добавьте к нему то, что никакие записи о них не сохранялись, и вы получите поистине зловещую картину. Похоже, таков был тайный план пришельцев, о котором никто ничего не знал. Люди изо всех сил старались записать о чужаках хоть что-нибудь, дабы предупредить остальное человечество. Они строчили обширные заметки на вощных табличках, а поутру находили таблички пустыми. пробовали даже нанимать сторожей, чтобы те следили за табличками, но все без толку. Стоило сторожу отвернуться на миг и записи тут же исчезали. Слово сочетание табула раса, приобрело зловещий смысл, выходящий за рамки его обычного, логически очерченного круга значений. Становилось все более и более очевидно, что чужаки, наводнившие Рим, пребывали из очень странных мест. Менее очевидно, но также бесспорно было то, что они пребывали из очень странных времен, и даже из других реальностей, о существовании которых, не случись такого вот поворота судьбы, жители вечного города никогда бы не догадались». Римляне стали на защиту своей собственной реальности, бывшей когда-то для них единственной и ставшей теперь всего лишь одной из множества. Они разработали тщательную систему распознавания и захвата пришельцев, а всем армейским подразделениям выделили специальных мулов, чтобы перепровождать подозрительных чужестранцев на сторожевые посты, где их могли допросить местные атонаторы. Специалисты по ксенофизиогномике, прекрасно подкованные вопросов криоконсервации, атонотаторы раз и навсегда определяли виновность или невиновность допрашиваемого. Мартин Дейл с Герном ничего об этом в ту пору не знали, да и позже не получили полного доступа к данной информации. Машина же Шехерезада, затаившаяся в подполье, и ухмылявшаяся нехорошей ухмылкой предвидела подобное осложнение, но щупальце о щупальце не ударило, чтобы его предотвратить. Трясясь верхом на муле, окруженный римской солдатней со связанными сыромятным ремнем ремнём руками, правда, связанными не так туго, чтобы нарушить кровообращение, Мартин Дейл улучил таки момент, чтобы спросить у Герна: «А куда девались остальные? Ты о ком?» «Ну, те люди, с которыми мы познакомились, танцовщица, полицейский, лесобой, лесоруб. Да, еще ковбой, где они?» Герн задумался на минуту, но так ничего и не придумал. «Я не знаю, Мартин Дейл», — сказал он. «А ты как думаешь?» Мартин Дейл задумался на минуту и, очевидно, более успешно, поскольку ответил. «Похоже, мы их потеряли». Их не было поблизости, когда появились римляне. Тут в голову ему пришла тревожная мысль. «А когда ты появился, они были?» «Конечно были», — сказал Герн. «Иначе с какой бы стати я о них спрашивал?» «Не знаю», — сказал Мартин Дейл. «Именно это я и пытаюсь выяснить». Герн покачал головой. «Ты стал каким-то странным, Мартин Дейл?» «Это обстоятельства странные, а я такой же, как всегда». Герн вздохнул и огляделся кругом. Нигде не видать никаких следов ковбоя, балерины, полицейского и парня с топором. «Знаешь, что я думаю, машина разделалась с ними». «Но зачем ей это понадобилось?» – спросил Мартин Дейл. «Разве что...» – «Да», – сказал Ген. – «Разве что она пыталась сделать рассказ поинтереснее», – сказал Мартин Дейл. Некоторое время они ехали молча. Затем Герн спросил, а где же сама машина Шахерезада? Возможно, она удалилась куда-нибудь, чтобы поработать над рассказом, предположил Мартин Дейл. Удалилась? Ну, на свете много разных мест, которые она могла бы описать. Без нас? Похоже на то, сказал Мартин Дейл. Но мы же только что вышли на сцену, мы только начали расхаживать по подмосткам. Порой все меняется очень быстро, заметил Мартин Дейл. В рассказах так бывает сплошь и рядом. Но это наша история. Не разделяю твоей уверенности. Сейчас мы просто пленники римлян. Дальше они поехали в молчании, прерываемом лишь тихими стонами Мартин Дейла, чей мул спотыкался на каждом шагу, будто надрываясь от непосильной работы, которую ненавидел всем сердцем. Мартин Дейл вспомнил, что совсем забыл про еду. Но вспомнив, что он о ней забыл, Мартин Дейл уже не мог забыть о том, что вспомнил, И голод принялся мучить его с удвоенной силой, как предмет терзания и как терзатель. Мартин Дейл поставил перед собой нелегкую задачу – забыть о том, как сильно он осознает, как он голоден. Отряд миновал длинную пологую долину и начал пробираться по скальному разлому, поросшему с обеих сторон чахлыми сосенками. Птицы над головой издавали странные звуки – Европейские птицы с непривычным акцентом. Однажды Мартин Дейл даже послышался волчевой, но, возможно, это пела какая-нибудь волчья птица. Мартин Дейл старался устроиться поудобнее в маленьком деревянном седле на спине у своего мула, Но поскольку стремена еще не изобрели, отчаянные попытки удержать равновесие придавали его движениям не лишенные изящества капризный характер, подобный бегу набухшего от дождей ручья во время мандраады. Вскоре разлом сменился буреломом, где была порушена не сама горная порода, а лишь покрывавшая ее растительность, хотя рытвин и ухабов здесь тоже хватало. Между поваленных стволов росли высокие деревья какой-то широколистной породы, но не вязы. Они подъехали к долине. Где-то вдали, прямо в темнеющие небеса поднимался одинокий дымок. Это единственное доказательство убедило Мартин Дейла в том, что день и впрямь стоит безветренный. Отряд поднялся на пригорок, спустился с него и перед глазами всадников раскинулся римский лагерь. Часовые пропустили их через ворота, которые вклинились в чистокол, который окружал римских воинов и их обозы. Мартин Дейл чуть было не свалился с седла самым позорным образом, поскольку мол его, почуяв, по-видимому, близость теплой еды и хороших книжек, вдруг припустил неуклюжим галопом. Герного же скотина тоже давала своему наезднику жару. Но Мартин Дейл не пытался приструнить мола, поскольку римляне вокруг охмылялись, и он решил, что позабавить их немного в его же интересах. Тем не менее, он обрадовался, когда кто-то остановил Мула и развязал ему руки. Я имею в виду человеческие руки. Вставила машина Шахерезада, нервно выглянув из-за предложения и тут же скрывшись снова. Через минуту или по крайней мере две, Мартин Дейл с Герном очутились на квадратной площади, окаймленный бревенчатыми казармами. На заднем плане, чуть сдвинутый в сторону, возвышался флагшток, а на нем реял большой флаг с гербом, вернее, просто с рисунком, поскольку гербов Европа еще в то время не знала. Словом, с изображением символа Рима – волчицы, кормящей сосами сосунков на серебряном поле. Радикс быстро полаял какие-то команды, и солдаты разошлись по казармам. Остались только десять отборных охранников с мечами наготове, чтобы нанести пленникам упреждающий удар, если потребует ситуация. Эй, вы двое, обратился Радикс к гремычному дуэту. Что вы можете сказать в свое оправдание? А поесть, когда дадут? осведомился Мартин Дейл. «Вас покормят после того, как Атонатор посмотрит на вас и вынесет решение по вашему делу». «Атонатор? Боюсь, я с таким термином не знаком», сказал Мартин Дейл. «И очень хорошо, что не знаком», отметил Радикс. «Иначе нам пришлось бы обвинить тебя в разглашении государственных секретов». «Разве Атонатор государственный секрет? У вас будет возможность решить это самим». С уклончивостью, несвойственной римлянам данного периода, ответил Радикс. Но сначала вы встретитесь с комендантом. Их провели в комендантский кабинет. Комендант, сидя за карточным столиком, отрешенно раскладывав красочную колоду, в которой Мартин Д. сразу узнал египетские капотские карты Таро. Такого он не ожидал. Это совершенно неожиданным образом подтверждало его собственную излюбленную теорию о том, что египетские карты Таро возникли за много веков до своего спорного рождения в Фивах, и доказательство было у него перед глазами. Доска с синими знаками и длинные тонкие карты, перебираемые пухлыми пальцами римского коменданта. Он был типичным образчиком римлянина, этот комендант, Квадратное грубое лицо, бескровные губы, короткая стрижка и толстые узловатые пальцы. В гранитном столе коленообразными буквами было высечено его имя – Алексий. «Эй, вы двое, откуда вы взялись?» – спросил комендант Алексий. «Встаньте прямо и отвечайте». «На такой вопрос в двух словах не ответишь», – сказал Герн. «Понятненько». Откликнулся Алексей: "Вы намекаете, что прибыли из мест столь недоступных моему кругозору, что лучше бы мне о них и не спрашивать". "Сказано несколько прямолинейно", заметил Герн, "но в общем вы правы". "Так я и думал", заявил Алексей. "Радикс". Я гаркнул Радикс, выбросив руку в салюте весьма похожем на фашистский. Прибереги этих двоих для тонатора. Думаю, нам самим их больше допрашивать нечего. Я сразу понял, что они не блещут остроумием и уж тем более весельем. Мне осточертели все эти тупоголовые странные людишки из отдаленных мест с их варварскими именами, побрякушками и обесвеченными перекисью кудряшками. С меня довольно, понял? — Так точно, — отозвался Радикс. — Но тогда выполняй. Погоди-ка, чем от них так пахнет? — Реальностью, мой господин, — сказал Радикс. — Фу, от них воняет показным и старомодным правдоподобием. А пошли они в баню!